Глава 16 Константин Рукавишников Но тайги до британских морей — Командир, не пора, метров сто до цели, — послышался горячий шепот над ухом. — Спокойно, Саша, сейчас последние втянутся в распадок, тогда и начнем. Начало июля. Погода в наших краях наконец установилась вполне летней, я бы даже сказал, весьма жаркой. Воякам, что двигаются по распадку, сейчас легче, находится в тени. Под ногами лошадей ручеек журчит, освежает. Не рейд, а загородная прогулка. Но ничего, мы это дело скоро поправим, жарко станет. Сегодня с утра получили сведения о рейде, заметьте, не банды, а кадровое подразделение китайской армии на нашу сторону. Перехватили чудом и удачно, прямо на марше. За последние две недели это не первая провокация. Чего добиваются, непонятно. Набегут, постреляют, напакостят, как могут, и назад. Или обстреливают наши погранзаставы и населенные пункты, иногда даже из артиллерии. По-моему, нам первым удалось перехватить целый эскадрон с той стороны. А вот теперь они никуда не уйдут. Как только последние кавалеристы втянулись в узкое дефиле, я махнул рукой, И три пулемета, два спереди, один с тыла, жахнули очередями по вражеской колонне. Заметались, задергались. Крики раненых, ржание испуганных лошадей, выстрелы и взрывы, брошенных вниз гранат, сплелись в дикой какофонии. Не бой, а избиение. Понимая, что не прорвутся, оставшиеся в живых солдаты попадали на землю, попрятали за трупами лошадей, кое-кто пытался вести ответный огонь. Да куда уж там? Не прошло и десяти минут с начала боя, как противник выкинул белый флаг, вернее, исподнюю рубаху. Под это дело кто-то догадался приспособить. «Перекратить огонь!» — закричал я. Смокли выстрелы. Но мои бойцы на стороже. Лежим, дожидаемся. Из укрытий постепенно выползают и поднимаются на ноги уже безоружные китайские солдаты. Русских среди них нет. А перед боем я заметил не менее десятка соотечественников. сопровождающих кавалерию противника. Я и ранее знал, что в армии Джан-Сюэляна служат белогвардейцы. При стычках с советскими войсками в плен они не сдаются, зная, что пощады не будет. Десять минут боя, полтора десятка пленных, около сотни убитых и раненых, а у меня всего-то двух человек слегка поцарапало. Казалось бы, легкая победа, но ей предшествовала кропотливая подготовка. 10 февраля... Я прибыл на Нерчинский завод с санным обозом, груженным продовольствием, боеприпасами, фуражом для моей маленькой армии. Зимин со мной не поехал, его отозвали на работу в Читу с повышением в должности, наградили таким образом за успешно проведенную операцию. Я, собственно, не возражал. Лишний глаз со стороны мне в отряде совсем не нужен, а в местной обстановке я и сам разберусь. И правда, сразу по приезде в Нерчинский завод... стал объезжать окрестные поселения, знакомился с людьми, обещал за сотрудничество реальную материальную помощь, а если точнее, то в случае вовремя полученного сигнала о появлении в районе границы подозрительных лиц или вооруженных формирований, сулил часть взятых трофеев и некоторую сумму наличными выдавать прямо на месте и без всяких там расписок. Конечно, местные жители контрабандистов не сдавали, Сами ходками за кордон баловались, но вооруженные банды представляли серьезную опасность и для них самих, поэтому первый же переправившийся отряд кавалеристов и был сдан, и маршрут его просчитали вполне точно, так что мне с бойцами пришлось только устроить засаду, в которую китайцы и попались. Расплатился я с проводниками, как и договаривались, трофеями и советскими червонцами, которых, к слову сказать, У убитых и пленных набралось немало. Стоит отметить, что к провокациям с китайской стороны наше командование отнеслось серьезно. В первую очередь из 50-километровой приграничной зоны начали спешно выселять кулаков и их пособников. Организовывались отряды сил самообороны из местных комсомольцев и коммунистов, впрочем, привлекали в отряды и местную бедноту, подтянули границам все имеющиеся на данный момент вооруженные силы. Не завидую я казакам, севшим на землю по ту сторону кордона. Если дадут команду и отряды самообороны перейдут реку, озлобленные на богатых казаков бывшие односельчане, отыграются на них по полной программе. Собрав трофеи и прихватив с собой военнопленных, наш отряд взял направление к станции Борзя, где сейчас сосредотачивались основные силы Забайкальской группы войск. Добравшись до станции, сдали пленных коменданту укрепрайона. Следовало дать бойцам временный отдых, но в поселке были расквартированы два батальона 36-й Забайкальской дивизии, поэтому пришлось организовывать временный лагерь и опять на свежем воздухе, в палатках. Пока бойцы под руководством старшины ставили палатки, я решил узнать новости, благо на запасных путях еще ранее заметил штабной вагон. Здесь, у штаба, я лицом к лицу столкнулся с Щегловым. Не успел я основательно поругаться с не пускавшей меня в вагон охраной, как увидел в проеме знакомое лицо. «Ба! Костя! На ловца и зверь бежит! Я уж нарочного за тобой на Нерчинский завод послал!» Щеглов с улыбкой протянул мне руку, и я мигом влетел в тамбур. «Проходи, Костя, садись. Чай хочешь?» «Чего покрепче не предлагаю. Времени на гулянку нет». «Нет, так нет». А чай я час назад с комендантом укрепрайона пил. Как я понял, пора переходить к активной фазе. Пора вред. Точно, Костя. По нашим данным, в районе станции Джалай-Нор и Манжурия китайцы возводят целый укрепрайон. Нам требуется сведения о численном составе группировки войск Джан Сюэляна в этом районе и схема укреплений. Хочу предупредить... что даже приблизиться к строящемуся укрепрайону непросто. Вокруг него в радиусе десяти верст постоянно перемещаются конные патрули. Возможно, вот это послужит пропуском в зону. Я неторопливо достал из бумажника документ, извлеченный когда-то из кармана убитого атамана. Вызванный переводчик, прочитав документ, прищелкнул языком. Большого капитана. Ходить, ездить — везде. — Сам Лян Джузян. — Бумага подписал. — Ну и везунчик ты, Костя. Сергей в восторге хлопнул меня по плечу, а в следующую минуту задумался, почесывая лоб. — Это бумаги Красницкого? Интересно было бы узнать, чем он занимался в армии Джан Сюэляна. Впрочем, оставим это. Давай сейчас продумаем маршрут движения. Лучше всего пересекать границу в районе Трехречья. Путь удлиняется в три раза». но зато меньше вероятность быть сразу угробленными».